Глава тринадцатая «Ух, как было страшно, что колдунище что-нибудь сделает! Вон как грозно сверкал глазами и пальцами щёлкал так, будто пол должен расколоться! Это он так нервы успокаивает или колдовать пытался! И что хотел сделать?» — спросила Маша у своего отражения, когда вошла в свою комнату и подошла к зеркалу оценить результат заклинания. Волосы легли отлично, будто утюжком вытянула. А все-таки в этом что-то есть. Она пропустила пряди сквозь пальцы, и разноцветные волосы упали на плечи шелковой волной. Даже немного жаль будет, когда отрастут. Вряд ли тут так смогут накреативить. Она потянула верхний ящик комода и достала расческу. Пусть волосы и пригладили магически. А привычка расчесываться никуда не делась. Взгляд зацепился за камешки, которые теперь были завалены всякими мелочами. Взяв оба в руку, задвинула ящик и пошла к креслу, стоящему возле окна. Красиво еее. Маша повертела камни, рассматривая их на свет. И интересно, они могут оказаться драгоценными. В этом вопросе она совершенно не разбиралась. Да и может у драконов их как грязи, но помечтать же можно. Если камни окажутся ценными, то их можно продать. Деньги в любом из миров пригодятся. Машка положила камни на подоконник. Получилось как раз в пятачок лунного света и, уперевшись подбородком в сложенные руки, смотрела на них. Ой, спать! Тряхнула головой. Через некоторое время, а то уже миришиться всякое. День был длинным, насыщенным. Она очень устала. Вот и мелькают звездочки перед глазами. Собрав камни, снова закинула их в ящик комода и поплылась в гардеробную. Смущать колдуна бельем — это одно, но спать нужно в чем-то поудобнее. Выбор сновапал на мужскую рубашку, а то кружевные тряпочки доверия не внушали. Нет, Маша любила по теплее и поудобнее. Все равно пока некого соблазнять этим откровенным безобразием. Нужно такие ввести моду на пижамы. Проворчала она, устраиваясь в кровати, пару раз широко зевнула, подгребла под бок одну из подушек и с чистой совестью уснула. А сверу пока было недосна. Как только Мариса изволила покинуть его спальню, пошел приводить в порядок в ванную комнату, сначала открыла окно. А потом полез искать амулеты, которыми пользуются служанки для наведения чистоты. Как бы он ни был зол, окраем сознания все же отметил, что русалка из морей вышла вполне себе ничего так. Но это совершенно не значит, что будет ей спускать с рук все выходки. Еще было странным, что остудить воду не смог, а заклинание для сушки волос сработало. Резерв магии уже почти наполовину полон. и уж пену сдуть он мог легко. И вот над этим тоже стоило подумать. Когда из ванной спустилась вода, из комнаты выветрился пар, а с пола исчезли лужи и мыльные разводы под действием заклинания, набрал воду заново. Ох! Вздохнул он, устраиваясь в ванной. Прикрыв глаза, откинул голову на бортик и выкинул все мысли из головы. Не хочет думать сейчас о Марии и тех неприятностях, которые наглая девица ещё принесёт. Вскоре его одолела дрема, и пришлось вылезать из воды. Натянув нижнее бельё, дракон завалился спать, тут же вырубаясь. Зато Машке не спалось. Она проснулась от того, что мёрзнет нос, хотя в её комнате было тепло. Работали камни, выполнявшие роль батареи отопления. Накрывшись одеялом с головой, постаралась снова уснуть, но начавшая леденеть ступни не давали это сделать. Вздохнув, она сползла с кровати и пошла за волшебным камнем, чтобы использовать его вместо грелки. Стало лучше, и удалось задремать, но не надолго. Да что за нафиг? Машка распахнула глаза и уставилась в потолок, силясь там найти ответ. Потолок в темноте был плохо виден. И с ответами не спешил. Это такая адаптация что ли? Возмутилась она. Так вот, я против. Раз сами притащили, давайте уж как-то плюшек отсыпьте. С королем или на худой конец с принцем прокатили, так хоть ноги пусть не мерзнут. Прыщипела в темноту. Ответа не последовало, и она принялась видеть гнездо в надежде поплотнее закутаться и согреться. Продвивалась довольно долго, но ничего из этого не вышло. Эх! Раздраженно выдохнула она. А что это я одна тут мучаюсь? Вон там дрыхнет замечательная грелка. Вот пусть либо сам греет, либо что-то думает. Откинув одеяло, она встала с кровати и, сунув ноги в тапки зайцы, пошла в комнату освера. Осторожно открыла дверь. Подкралась на цыпочках к кровати и тихонько юркнула под одеяло. Дракон был горяч, и она радостно прижалась к его ногам ступнями, а руки положила ему на спину. Ааа! Заорала через мгновение. Мария, без на тебя пожри! Дракон нависал над ней, прижав ее руки и ноги. Ты вздумала меня заморозить? Чего опять припёрлась? Мерзну я, призналась честно. Сам же почувствовал. О да, еще как почувствовал, как кусок льда с северных гор положили. Замерзла, рыкнул он. Да, кивнула Маша. Под одеялом. Дракон от злости аж прищурился. Да, снова кивок. С обогревающими камнями. Он уже едва сдерживался. Да, Машка поджала губы. Ну не виновата она, совсем. Да ты издеваешься! взревел дракон, отпуская ее из схватки и соскакивая с кровати. Надев халат, схватил Машу за руку и буквально сдернул с постели. Пошли. Машка не стала упираться. Вот пусть идет и проверит. Она же не специально это делает. и самой не нравится, что ноги мёрзнут. И вообще прекрасно бы спала одна, но не получается. Они пришли в её комнату, только тут дракон выпустил её руку. «Мария!» Снова рыкнул он. «Здесь теплее, чем во всём остальном доме. Как можно здесь замёрзнуть?» «А я не вся замёрзла!» Машка развела руками, мол, не виноватая я. «Я частями!» «И ты не нашла ничего лучше, чем греть эти части об меня!» Ругался Асвер, проверяя обогревающие камни. «Да жарче только в песках пустыни!» «Ложись!» — приказал, махнув рукой на кровать. «А ты?» — Машка прищурилась. «А я в кресле!» Дракон и в самом деле опустился в одно из кресел. «Почему-то днём же ты не мёрзнешь!» Ехидно произнес он. Или же ты таким способом просто решила пролезть ко мне в постель? Ой, да что туда лезть! Отмахнулась Машка, забираясь в свою и укутываясь в одеяло. В комнате на самом деле тепло, и ее объяснения могут выглядеть притянутыми за уши. Все, выключай свет! Скомандовала она, устроившись на кровати. И не сопи так грозно, а то я не усну. Со стороны кресла послышалось в темноте неразборчивое бормотание, в котором, кажется, прозвучало «скинуть в пропасть» и «свернуть шею». Она крутилась и ворочалась, но сон не шел, мешал сидящий в кресле дракон, хотя его силуэт в темноте был едва различим. Отчаявшись уснуть, Маша просто лежала с закрытыми глазами. Непонятно, сколько времени прошло, но вот снова начал мерзнуть нос. Девушка улыбнулась. Вот зря ей не верил. Даже обрадовалась, когда стало холодно пальчиком на ногах. Не врет, она не врет. А свер, просыпайся! – скомандовала она. Я не сплю, чудовище! – отозвался колдун. Что у тебя? Нос замерз и ноги начинают. – радостно ответила она. А свер поднялся из кресла и подошел к кровати. Сдернула одеяло и ухватила Машку за ступню. А, -а, а, горяченький! Зажмурилась она, когда ноге стало тепло от руки дракона. Колдун же так и застыл, держа искру за ступню. Инга на такое не жаловалась, а сейчас так и вообще разгуливает в тонких платьях, как настоящая драконица. Маше надоело лежать с задранной ногой, и она ею дернула. Убедился? Убедился, а свер отпустил ногу девушке. Пошли. Куда опять? Маша даже села в кровати. Спать. Обреченно произнес колдун. Ты не чудовище, нет. Ты мое проклятие. И он пошел к себе. Искренне оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Спать хотелось, а мерзнуть нет. В этот раз они устраивались на разных сторонах огромной кровати колдуна. Места тут бы хватило и на четверых. А сверз, забравшись под одеяло, повернулся к Маше спиной. Она последовала его примеру. Удивительно, но в этой комнате, в которой явно было прохладнее, нос замерзнать и не подумал. Сон пришел довольно быстро. Она выспалась, не открывая глаз, с удовольствием потянулась. Пошарила рукой в поисках дракона, но постель была пуста. Оказывается, она ночью переползла на середину и спала как звезда. Солнце освещало спальню, а одеяло казалось мягким как никогда, и вставать не хотелось. Поваляться бы еще, почитывая книгу, но в этом доме очень строгие порядки, так что нужно вставать, чтобы не пропустить завтрак. Машка широко зевнула и встала с постели, накинув прихвастизированный халат, поплылась к себе. Нужно сделать из себя красавицу и идти выяснять, не проспала ли она завтрак. Куда делся колдун, ее не особо волновало. Хватит и того, что спать пришлось вместе. Нарядившись в яркие синие брючки и рубашку в тон, сверху натянула серый свитер и, сунув ноги в домашние черевички, в прыжок упоскакала в столовую. Вчера на завтрак такие булочки были вкусные, с каким-то кремом, что хотелось слопать все, но столько в нее просто не поместится. «Ах ты, ящер!» — возмутилась она, входя в столовую, а Свер невозмутимо продолжил намазывать каким-то паштетом кусочек хлеба. «Почему меня не разбудил?» Я уже думал, что позавтракаю спокойно. Колдун и бровью не повел. Но раз уж явилась, прошу к столу. Пф", фыркнула Машка, а она и без приглашения бы обошлась. После завтрака пойдешь со мной в лабораторию. Проинформировал ее Освёр. Будем опыты проводить. И кровожадно улыбнулся. А если я против? Машуне стало страшно. Это какие такие опыты он собирается на дне проводить? От твоего согласия я и не спрашиваю. Я уже достаточно восстановился, чтобы тебя проверить. В к каком смысле проверить? Маша даже запнулась. Умеет вот нагнать Жюти исключительно в магическом. Ехидно ответила Свер. А ты что подумала? Ничего я не подумала. Гордо вздернув нос, она скосила глаза на стол, выискивая булочки. Вот они родимые. Явно нужно хорошо подкрепиться. Мало ли чем там этот ящер заниматься собирается. И все-таки было страшновато, что удумал этот колдун. Неужели специально ее задабривал? Усилием воли Машка заставила мысли остановить свой забег, а то сейчас много нехорошего надумает. Закончила? Спросила свер. Сам он уже допивал этот странный, но вкусный напиток. Машка кивнула. Ну пошли тогда. Поставив чашку на стол, колдун поднялся. Нас ждут увлекательные опыты. Машуне даже показалось, что его глаза полыхнули золотым.